Глава шестая. Где обсуждают мошенничество и строят напрасные планы. И что, банк даже ничего не сделал? сердито проворчала Пэт. Тельма кивнула. Она выполнила своё домашнее задание. Банк обязан исполнить пожелание клиента, хотя в случае сомнения они должны протестовать. Это было на следующий четверг. С новый их любимый стол Снова перед ними набор кофейных чашек и блюдец. Даже если эти пожелания безумны, Пэт не могла поверить в такую несправедливость. Оказалось, что Касель даже знала её, с тоской вставила Лис. Она училась в школе Святого Варнавы. Ещё до тебя, лет 15 назад была в нашем классе Мэнди Пиндер. Только теперь она не Пиндер, добавила Тельма. Вышла замуж за кого-то с польской фамилией, но не поляка. «Тихоня», — добавила Лиз, — «но с пристальным взглядом». «Она сходила с ума по пони из «Дружба — это чудо», — сказала Тельма. «И это Мэнди Пиндер даже не остановила Топси?» — снова спросила Пэт. «Она никак не могла поверить в это. Она никогда не любила брать ответственность на себя», — сказала Тельма. «Неудивительно, что Кэлли Энн расстроилась». Пэт и сама была расстроена от потрясения, она даже не могла справиться со своим пирогом. Блез печально кивнула, вспомнив мысленно помощчившись и сжав в костяшке пальцев треск разрываемых конвертов. "Похоже, это случается чаще, чем ты думаешь", вздохнула она. Тельма достала из сумочки распечатку с сайта Yorkshire Post. "160 миллиардов фунтов стерлингов утеряно из-за банковского мошенничества", гласил заголовок. Пэт пробежала глазами статью. Поверить не могу, что банки сидят сложа руки, заявила она. Наверное, у них есть тренинги на эту тему, сказала Тельма, складывая распечатку. Повисла пауза. Не было нужды делать акцент на слове тренинг, оно тут же вызвало в памяти различные эпизоды из их практики: остывший кофе, неинтересные презентации, докладчики, чей пивичатый голос усыплял них уже лошадиные дозы транквилизаторов. Но ведь продолжила по-отнюдь несомненно, если бы она поговорила с банком, объяснила, что её мать не здорова, вдруг сказал бы о болезни Альцгеймера. Клис скорбно покачала головой. Кэлен уже проходила этот путь, и неоднократно она рассказала им в исчерпывающих подробностях о длительной переписке, настойчивой и обвинительной со стороны Кэлен, безучастной и незаинтересованной со стороны банка. В конце концов Ройл Йорк выразил соболезнование семье, их обстоятельствам, но сделать ничего нельзя было. Тк Лен след едва смириться с тем, что деньги уже не вернуть. Финансовый уполномоченный был должным образом проинформирован, и 2 месяца спустя он повторил сказанное банком, только гораздо более формальным языком. Но не стоит забывать, что финансовый уполномоченный получает доход от банков, так что, как выразилась Тельма, ничего удивительного. На этом дело было закрыто. Дело в том, объяснила Тельма, что Топси действительно перевела деньги. И никто не заметил, что она была не в себе. Пет была на взводе, но это не помешало ей съесть кусочек пирога. Менди Пиндер утверждает, что она пыталась возражать, сказала Лис. Её ничего не насторожило. И как же это она возражала, если её ничего не насторожило? проворчала Пет, невольно откусив ещё. С другой стороны, Она привыкла к тому, что Топси указывает ей, что делать, задумчиво произнесла Тельма. Все помолчали. У каждой было достаточно ярких воспоминаний о том, как Топси руководила другими. Так что Менди Пиндер в целом можно было понять. В общем, всё сводится к тому, что это слово Топси против слова банка, сказала Лис, и на её лице было написано тоскливое: "Что ж тут поделаешь?" Тана поставила чашку на место, и та бодряюще звякнула. Снова шёл дождь. Женщины слышали приглушённый стук по стальной крыше. С их места открывался вид на выставку, посвящённую дню матери. Розовые, голубые и жёлтые пятна утиных яиц выглядели жалкими и неубедительными на фоне серого неба за запотевшими окнами. "И что, прямо все деньги пропали?" уточнила Пэт. "Все акции Гордона и прочие?" Я очевидно всё было переведено на счёт Топси, когда он умер, чтобы облегчить ей жизнь, сказала Тельма. Они потягивали кофе и размышляли о семье, у которой всегда было так много: летний домик в Алгарве, у руке вождение КЛН и серии премиальных автомобилей, свадьба с ветеринаром из Ричмонда в Лотортон-холле, разве забудешь струнный квартет, игравший: моё сердце будет биться дальше. Топси вполне могла рассчитывать на безбедную старость. Ника и Лян тоже, если уж на то пошло. А теперь ничего. Конечно, у них остался дом, произнесла Пэт. Он должно быть стоит прилично. Но Топси понадобятся эти деньги, когда придёт время, ответила Тельма. Все понимали, что за время она имеет в виду. Яркие глянцевые брошюры на гранитной столешнице. Жарко натопленное здание с цветными вазами организованными мероприятиями, протертыми овощами и пластиковыми кувшинами с водой. Все это быстро поглотит стоимость дома, даже в таком месте, как Рейнтон. В наши дни старость требует столько же инвестиций и начального капитала, как собственный бизнес. Тельма мрачно посмотрела на парковку, пытаясь отогнать от себя тяжелые мысли. «По крайней мере, продажи дома позволят оплатить уход за Топси», — наконец сказала Лис. Все все деньги, задумчиво повторила Пэт. Вот почему им пришлось уволить садовника. Они даже не могут позволить себе сиделку, чтобы присматривать за Топси, только Паулу объяснила лис. В каком-то смысле мы должны быть благодарны? Лис и Пэт посмотрели на Тельму. Её способность находить светлые стороны в тяжёлой ситуации была поистине легендарной, но сейчас Даже ей пришлось потрудиться. Я немного читала об этом. И зачастую после успешной аферы план состоит в том, чтобы, ну, зачистить концы. Она сделала едва заметный, но выразительный жест, проведя чайной ложкой по горлу. Собеседницы уставились на неё с недоверием. "Но ведь деньги пропали?" В голосе Лизы слышалась паническая нотка. "Зачем кому-то, ну, вы понимаете, Не желая произносить это вслух, она указала на чайную ложку Тельмы. «Деньги, да, но не тот, кто их украл», — ответила Тельма. Топси и в самом деле говорила, медленно произнесла Пэт, что к ней кто-то приходил. Она повторила это несколько раз. Она и в тот раз это упоминала. Лис обеспокоенно нахмурилась. А Кейлиэн сказала, что у них отбою нет от посетителей. «Даже торговец чаем из Райдейла». Тельма могла бы добавить к этому сказанное в туалете. Та фраза преследовала её и Еву каждый день. Было бы лучше, если бы она умерла. Но Тельма промолчала. Она не говорила об этом никому, кроме Бога, а тот, вероятно, уже и сам всё знал. Кляден своих подруг она пожалела, что вообще завела этот разговор. Попытка обратиться к светлой стороне вещей обернулась чем-то тревожным и уродливым. Лисс смотрел на неё широко раскрытыми глазами, что всегда предвещало неприятности. Даже Пэт выглядела встревоженной. И тут, в другом конце зала, официантка уронила тарелку и начала громко извиняться перед всеми, а чайник сочувственно просвестил ей в ответ. Мгновение прошло, и Тельма с благодарностью позволила миру кафе вновь утвердиться вокруг неё. "Ей явно нужна наша поддержка", только и сказала она. Я собираюсь снова навестить Топси, бодро заявила Лис. Может быть, в следующий раз приведу её сюда. Отъезжая от садового центра под моросящим дождём, Тельма с некоторым удивлением поняла, несмотря ни на что, ей стало немного легче на душе. Она хотела знать больше, и теперь она знала больше. История об афере, более чем объясняла слёзы и эмоции Топси. Она даже предала некий Сумбурный смысл тем тревожным словам. Как очень естественно было бы для Кэлли Энн, только узнавшей о случившемся, сказать что-то в таком духе. Но Кэлли Энн была без сомнения привязана к матери. Тельмис с облегчением припомнилась то внезапное объятие. А таинственный он, который думал, что Топси спит. Это мог быть кто угодно. Возможно, по мутненному сознанию Топси померечился Гордон. Поэтому, несмотря на только что состоявшийся тревожный разговор, она не считала, что существует реальная опасность. Деньги пропали, но едва ли топси знала личность мошенника. В тех случаях, о которых она читала, никто не знал. Никого никогда не привлекали к ответственности, а очень часто преступников даже не было в стране. Кален, похоже, бдительно присматривала за матерью, но она и сама может помочь. Верно обучает нового волонтёра и вполне может дать ей одно свободное утро, если только эта чёртова сигнализация не станет шалить. Но, как оказалось, все эти планы были напрасными. К следующему понедельнику Топси была мертва.